Глава 55. В понедельник Голштейны пришли точно вовремя, но привели с собой еще двоих человек. Там были отец, мать и мальчик, которых Жизель видела вечером, а с ними две пожилые дамы. Одна пришла в норковой шубе. Мы привели мою мать и ее подругу Минни. Надеюсь, это ничего. Мы принесли деньги за всех, сказала молодая женщина. «Конечно, вы правильно поступили», — ответила Жизель, глядя, как в комнату входит Марсель Питуа. «Приятно познакомиться. Я доктор Эжен», — представился он. «Вот деньги», — мужчина протянул Питуа конверт. «Хорошо, очень хорошо. Итак, начнем», — Питуа улыбнулся. «Чем скорее мы вывезем вас из Франции, тем лучше, не правда ли?» Старуха кивнула. Питуа повернулся к Жизель. — Спасибо, моя дорогая, — сказал он. — Ты отлично справилась, и ты очень помогла этой семье. Питуа улыбнулся. — Теперь иди домой и немного отдохни. Дальше я сам о них позабочусь. Тебе надо выспаться перед завтрашней процедурой. — Да, доктор, — сказала Жизель. — Он хороший, добрый человек, — думала она, идя по улице. — Завтра он сделает мне аборт и избавит от этой беременности.